Глава девятая. Тестируем броню, дерёмся с графом. После того, как эти нахальные аристократы уехали, мы с Альбом Николаевичем пошли в кузницу, дальше возиться с доспехами. В целом, они были практически готовы. Это были многофункциональные костюмы для меня, Дунка и Саши. «Давай, Мир, ещё раз!» «Подтянул пару стежков», — улыбнулся старик. Пока я натягивал все это добро, Лора пыталась проанализировать то, что мы увидели несколько минут назад. Как Толстому удалось так хорошо сопротивляться артефактному клинку? Какую силу он использовал и магию? «Малев Николаевич, позвольте вопрос». «Да, Миша, спрашивай», — кивнул князь, прикрепляя щитки на костюм Дункана. «Научите меня вашей предрасположенности». Думаю, с этим человеком лучше всего говорить напрямую. «Вы же наверняка знаете мою предрасположенность». Князь задумался. «Все же не каждый просит о таком. Это как раскрыть свой личный секрет, чтобы кто-то другой им пользовался». «Хм... Я и не против, но...» Конечно, он сомневался, и я пойму, если он откажет. «Но это опасно». Возможно, существуют какие-то и другие формы обучения моей предрасположенности. Но так как мы были первыми, мы осваивали свои навыки путем проб и ошибок». «Разве по-другому можно стать сильнее?» — спросил я. «Тоже и... верно», — кивнул старик и погладил бороду. «Но все же мне твоих слов недостаточно. Хочу быть уверенным, что ты сможешь выдержать физически». «Понимаю и полностью с вами согласен. Но как я смогу вам это доказать?» «Давай так». Он хлопнул в ладоши и начал ходить кругами. «К моменту возвращения у тебя должна быть минимум одна печать стойкости. Саша рассказывал, что ты только начал осваивать их». «Да». «Очень сложная магия. Даже не все архимаги могут наложить на себя с десяток печатей». «Обычно те, кто доходит до их создания, ограничиваются базовыми. По типу восстановления, регенерации и тому подобной безделушки». «А печать стойкости чем отличается от остальных? Вы же это уже показывали?» — улыбнулся я. Лев Николаевич одобрительно кивнул. «Каронические заклинания». На кончике пальца появилась маленькая печать из света. Демонстрация удалась. «Тоже не умею», — признался я. «Эх, как же ты собрался пересекать северный пояс», — вздохнул он. Наконец мне удалось нацепить весь комплект. Выглядел он очень даже недурно. Многослойные наплечники из метеоритного материала с напылением маголита. Грудь закрывали две пластины, которые свободно смещались, если я наклонялся или поворачивал корпус. Живот закрывали мелкие вставки из титана с напылением. Штаны автоматически фиксировались с корпусом, что делало весь костюм одним целым. Отдельно порадовало то, что мечи могли крепиться как сзади, левитируя так и стандартно, на бедре. При желании шея автоматически закрывалась специальным материалом, который выезжал из наплечников. Был еще капюшон, но он прятался в карман сзади. «Ну как?» — кивнул Толстой, уперев руки в пояс. «Попрыгай. Сделай пару сложных движений». Разбежавшись, я взбежал вверх по стене, оттолкнулся и сделал сальто назад. «Ну как?» — снова поинтересовался князь. «Мне показалось, что двигаться стало легче». «Ага, так и есть. Парочки артефактов для выносливости», — улыбнулся Толстой. «Это еще не пустил энергию». Я долго думать не стал и вырубил все, что было. В первую секунду костюм отозвался легким покалыванием, а потом засиял, в буквальном смысле. Все его сочленения начали подсвечиваться голубым, переливаясь и мерцая. «О, красивый цвет», — сказал князь. «У каждого он свой. У меня зеленый». Я покрутил мечом деда, запоминая ощущения. Что-то было необузданного в этом оружии. Казалось, что в нем сидит безграничная сила. «Я тоже так думаю», — согласилась Лора, которая читала мои мысли. «Но и твой нынешний меч вполне силен». «Это да, но мне кажется, что пока я как будто не дорос по силе, чтобы раскрыть весь потенциал», — подметил я. «В таком костюме пересечь северный пояс не составит труда. Обратился я к старику. «Да учти, такой костюм жрет много энергии. Дай руку». «Вот оно. Сейчас будет сканировать. Хорошо, что предупредил. Остальные считали, что это что-то само собой разумеющееся. Но, конечно, я не собирался показывать ему свою особенность». «Лора, ограничь хранилище до размеров имеющейся энергии», — отдал я приказ. «За поцелуй!» — хихикнула строптивая помощница, но быстро всё сделала. Когда Толстой начал сканирование, его лицо вытянулось. Наверное, он ожидал чего-то другого. «Прости, парень, недооценил тебя!» Отпустив мою руку, Толстой задумался. После чего подошёл к полке, открыл пару шкатулок и подошёл ко мне. «Так, сейчас не вертись!» Он подтянул что-то в доспехах и похлопал. Вот. Так даже лучше, Лев Николаевич. Я бы хотел кое-что попросить, если это возможно. Говори. Можно объединить свойства мечей. Я показал свою волшебную палочку и родовой меч отца. Все же с мечами мне не управится Он молча взял в руки оба оружия, постучал костяшками и помахал. О, интересно. Китайцы такое делали как-то. — Думал, всю партию выкупил их император. — Думаю, да, смогу объединить их. — Да, оставь. На обратном пути заберешь, если не помрешь. — Договорились. — А теперь позови Асю. Ей бы тоже надо примерить костюмчик. — Довольно сказал он, погладив бороду. Когда Дункан зашла, Толстой сразу вручил ей костюм и отправил переодеваться. Я же пока привыкал к новой броне. «Лора, что скажешь?» Я вырвал одну морковку из земли, сполоснул и сел на скамейку. «Как тебе броня?» «Жёстко», — коротко сказала Лора. «Он даже позаботился о болванчике. Какая прелесть!» И вправду, я сначала и не заметил. На запястье были специальные выемки для моего товарища. И такие же выемки по всей броне. Видимо, Лев Николаевич понял, что я могу ускоряться с помощью питомца. «Миша, иди оцени красавицу», — раздался голос князя. Костюм цвета хаки сильно отличался от моего. У Дункан он очень выгодно подчеркивал фигуру. Металлические вставки также были, но их оказалось куда больше. Также, по желанию, она могла защитить вставками горла и частично голову. Толстой даже придумал систему защиты, когда часть вставок охватывает косу, и можно было махать как оружием. Ну, совсем как в фильмах про шаулинских монахов. «Так же, дорогая, у меня для тебя...» «Эй, вы, кузнице, выходите!» Мы переглянулись. А вот и папаша Теха болтусов объявился. Болванчик уже показал транспорт, на котором он приехал, количество людей и самого папашку. «Ой, как хорошо, что выпал такой шанс!» — засуетился старик у одного из столов. «Ась, подойди!» Он прикрепил к её запястьям два клинка и радостно сел на маленькую табуретку, которая, кажется, готова была в любой момент сломаться под его тяжестью. «Ну, порадуйте дедушку!» Он махнул рукой и добродушно улыбнулся, как будто выпускал нас на праздничное выступление перед родителями, а не на разборки с местными аристократами. только не надо никого убивать ребятки так покалечить ручки ножки можно сломать дедушка разрешает кровожадный дед прошептала лора у меня в голове хотя я отнесся к этому более прагматично надо протестировать броню и меч моего деда у дома стоял непосредственно сам граф поджарый мужчина зачесанным назад белыми волосами впалыми скулами и суровым взглядом. Рядом четверо присмиревших сына, которые за его спиной продолжали улыбаться, но уже не так смело, и парочка солдат. Увидев нас, бедолаги стали тыкать в нас пальцем и говорить отцу, что это мы, те самые, которые их бедных и несчастных побили. «Папа, чего ты стоишь?» взвязывал тот, кто хотел отрубить руку Льву Николаевичу. «Да, папа, чего ты стоишь?» Передразнил я его мерзкий голосок и пошёл прямо в лоб. Четвёрка сынков испугалась и отошла на несколько шагов, в то время как граф с парой своих охранников, или кем они там были, накинулись на меня. В целом, сражаться было легко. Лора читала движения, костюм помогал, энергия бурлила по каналам, делая меня ещё быстрее и сильнее. Но быстро расправляться с графом я не планировал. Надо было протестировать все возможности костюма. Дункан же спокойно обошла нас. Ни солдаты, ни граф не смогли отвлечься на неё из-за моих стремительных атак. Она же пошла к четвёрке бравых извращенцев. Они поспешили достать свои мечи и окружили девушку. «Думаю, за неё не стоит беспокоиться», — уверенно сказала Лора. Но «Эта девка точно сильнее твоей Маши». «Не сомневаясь», — ответил я, поворачиваясь от резкого выпада графа. Да, должен признать, что-то этот мужик умел. Но долгое отсутствие практики сказалось на его мастерстве. Банально он заржабил. Движения были немного скованными, не пластичными, хотя фехтовал он отменно. Не Фанеров или Антон, но и так сойдет. Айсидора же, в отличие от меня, не стала долго тестировать костюм, и вихрем пронеслась по нежным задницам аристократов. Не обошлось и без сломанных конечностей. Каждый раз, когда раздавался хруст, девушка довольно ухмылялась. Когда же на земле лежали все смелые на язык суновиографа, она пошла ко мне на помощь. М-м, <связь> стала она у крыльца и скрестила руки. "Я думала, ты порасторопней. В отличие от тебя, я хочу опробовать все возможности костюма". И В этот момент один из солдат ударил меня клинком в бок. Звон металла, лезвие ломается напополам. Вот видишь, теперь я знаю больше. «О, бледок! Нападение на аристократа карается смертью!» — шипел обиженный отец, который не мог даже задеть меня нормально. «Ладно, заканчивай», — махнула рукой Дункан. «Вот уж тебя забыл послушать, но все же я немного ускорился. Наверное, я бы мог еще немного его вымотать, окончательно сломав боевой дух, но нас прервали». «Батюшки, мои гортензии!» — раздался женский голос с угла дома. Все замерли, а из кузницы высунулось тревоженное лицо Льва Николаевича. У дома стояла Софья Андреевна. Прижимая ладони к лицу, она смотрела на подтоптанные клумбы. — Вы что, окаянные, делаете? — воскликнула она. — Софья Андреевна? — удивился граф и моментально вытянулся по струнке, спрятав меч. — Что? Что вы тут делаете? Я посмотрел вокруг. — Блин! — вырвалось у меня. Мы впрямь разгромили одну из грядок. Красивые цветы были уничтожены. А вот у Асидоры враги лежат аккуратно на лужайке, спокойно постанут от боли. Подойдя ближе, Софья Андреевна присмотрелась к мужчине и еще раз всплеснула руками. «Витя Черников, ты чего тут делаешь?» — спросила она. Конечно, она знала, кто он. Все же в ее работу входило общение со всеми знатными родами на их территории. По сути, она была прямым начальником графа. «Ваша светлость!» — захлопал глазами мужчина. «Как вы... Что вы тут?» Из-за угла вышел Александр, отряхивая руки. «Надеюсь, там все целы. Княгиня не дала ему никого убить. Не дала ведь?» Увидев Есенина, граф Черников ещё сильнее побледнел. Из рук выпал меч, и граф начал слегка дрожать. «Это же... Вы же Александр Есенин?» заикаясь произнёс он. «Не всы!» «Я только сломал твои пукалки», — спокойно ответил Саша. «Твои люди куда умнее тебя. Быстро поняли, что лучше сдаться». «И благодари княгиню. Так бы ты пошел отсюда пешком один. И то...» «Саша», — серьезно сказала Софья Андреевна, прерывая его рассуждения. Граф не знал, что сказать. Он продолжал стоять, не понимая, что происходит. «Лев, что тут происходит?» «Почему мои гортензии затоптаны?» Она посмотрела куда-то за спину Чернику. «Вы когда-нибудь видели, как человек просветляется и приходит к истине бытия? Сейчас я это наблюдал на примере бедного графа. Казалось, еще бледнее, после появления Есенина он быть не мог. Но как же я ошибался?» Медленно повернув голову Черников, увидел у себя за спиной высоченного могучего льва Николаевича Толстого. «Ну, здравствуй, милок», — прогремел князь, стреляя искрами из глаз. «Зада... д <imprinted synthetasa> Он настолько испугался, что его нижняя челюсть начала отбивать счётку. Тут и Дункан притащила четверых половных сновей и кинула ему под ноги. «У него паническая атака», — сказала Лора. «Как бы в обморок не упал. Миша, надо немного ему помочь». «Зада... здрав! всё пытался сказать бедолага. Взяв его за плечо, я резко повернул и влепил хорошую пощечину, вложив в неё немного успокаивающей магии. Ну, может, не немного, но это подействовало. — Нев Николаевич, — промямлил он, — как вы тут оказались? А вы, Софья Андреевна? — Олух, я тут живу, — прогремел Толстой. — Ты хоть знаешь, что тут учили твои хламоны, а? Знаешь, ты как воспитываешь детей? «Я «Не, не... простите...» — затрясся граф. «Я всё время заняты, графство, люди...» «Что ты мне тут такое огородишь?» Он схватил его за ухо, как нашкодившего пацана. «А ну-ка, пойдём в дом, поговорим с глазу на глаз». Я бы поверил в этот суровый взгляд и грозный голос, если бы не наблюдал за Львом Николаевичем пристальнее, чем остальные. Он то и дело бросал взгляд... то на свою супругу, то на растоптанные цветы. Видимо, он и графа утащил в дом только для того, чтобы не оправдываться перед Софьей Андреевной. Зато это пришлось делать мне. «Миша, за что ты так с бедными цветочками?» начала говорить пожилая женщина, чуть ли не плача. «Я так старалась их вырастить. Они были такие красивые». «Софья Андреевна, честное слово, я не специально. Простите меня». Но словами тут дело не решить. Не люблю я, когда добрые люди плачут. У самого сердца кровью обливается. «Но ты и болван!» — закатила глаза Дункан. «Миша, спокойно, соберись. У меня есть план. Мы рискуем, и старушка будет счастлива». Лора сама не любила слёзы стариков и детей, поэтому была крайне серьёзно настроена сделать всё от неё зависящее. «Делаем вот как». После быстрой лекции я присел на корточки рядом с истоптанной грядкой. Раз цветы — это живой организм, то и на них должна подействовать лечебная магия. Уж моих навыков должно хватить. Однако энергия врачевания не особо различала растения и человека. Грубо говоря, у цветка сломано всё, от стеблей до сосветия. Это как если бы у человека были переломаны все кости. А усложняло дело то, что тут сломанных цветов просто дохринна. Положив руку на первый бутон, я сконцентрировал энергию и делал всё по инструкции, как меня учила Виолетта и на лекциях по ликарской магии. Сил потребовалось достаточно много, но постепенно цветы начали наливаться энергией и на глазах восстанавливаться. Зрелище, честно сказать, красивое. Когда я подключил вторую руку и лору, восстановление цветов стало с каждым разом всё быстрее. «Миша, ты что, умеешь в лекарскую магию? Это же ранг воин, не меньше!» — всплеснула руками княгиня. «Я сломал. Я и починил», — улыбнулся я, всячески делая вид, что не устал. Хотя этот с виду простой фокус дался мне с непривычки очень тяжело. «Ещё раз прошу прощения». Теперь надо было понять, что делать с этими четырьмя болтусами. По-другому и не назовёшь. Из дома вышел Лев Николаевич, а за ним семенил граф. Лицо у него было сосредоточенным и отрешённым одновременно. Он как будто смотрел сквозь нас. «Надеюсь, ты всё понял, Витя?» — похлопал его по спине князь. «Да, конечно, ваша светлость. Разумеется, я сделаю всё, как вы и сказали». «Ну, смотри...» «Я ж проверю», — погрозил он пальцем. «А сейчас можешь быть свободен». Граф еще раз перед всеми извинился, и перед нами с Дункан в том числе. Затем сказал Софье Николаевне, чтоб пришлет лучших флористов, которых знает. Приказал солдатам донести его сыновей до машин и благополучно скрылся. Теперь уже все уставились на Толстого. «Чего?» — удивленно посмотрел он на нас. «Я просто дал ему пару советов, как воспитать хороших сыновей, а не этих...» «Вот ты ну «Мы потом с тобой поговорим», — похлопала его по руке княгиня. «А теперь ребятам надо на задание. Потрудись и дай им координаты. И Саше не забудь отдать его броню». «Ох, точно!» — Лев Николаевич хлопнул себе по лбу. «Детишки, давайте в дом».